Глава девятнадцатая. Арина. Ванька ходил по квартире Тима, словно по музею, и восторженно восклицал. — Ух ты! Мам, смотри, здесь даже камин есть. Здорово! У него действительно квартира большая по сравнению с нашей, огромная и очень современная. — Мам, а мы здесь надолго? — Ванька плюхнулся на диван. — Мне тоже хочется знать ответ на этот вопрос, сынок. — Не знаю, Вань, завтра рабочие приедут оценят убытки и сориентируют по стоимости ремонта. Пускай сначала в квартире все высохнет, а уж потом будем решать, что делать. «Мам, а можно я завтра в школу не пойду?» Он раскинулся на диване, а я невольно вспомнила, как на этом самом диване испортила свою репутацию сегодня ночью. Даже губу от стыда закусила. «С какой то стати?» — строго спросила я и демонстративно сложила руки на груди, присев рядом. — Ну, у нас же типа потоп. Я в школе скажу, что мы два дня убирались в квартире. — Ваня, ну что за фантазия? — Мам, я устала от школы. Я не хочу туда больше ходить, — заныл сын. Да еще и посмотрел на меня жалостливо так. Манипулятор малолетний. — Вань, я тебя понимаю, но и ты меня пойми. Я не могу сжечь твою школу, чтобы ты туда не ходил. Это уголовно наказуемо, понимаешь? Ко всему прочему, ходить туда — это твоя обязанность, как моя — ходить на работу. Тем более, что каникулы только закончились. Ты и так отдыхал целую неделю. Пока Ваня разводил меня на один официальный прогул, Тим Рязев таскал пожитки со спальни в кабинет. — Ну все. — выдохнул Тим, устало сел возле сына и закинул руки за голову. — Вещи я перенес. «Зачем — Зачем? Иван повторил за Тимом и тоже закинул руки за голову. Со стороны это выглядело очень смешно. — Что значит зачем? — Ты будешь спать в гостевой спальне, мама в моей, а я в кабинете. — А вы что, разве вместе спать не будете? — наивно спросил Иван. От этого вопроса глаза Тима слегка расширились. Я тоже решила вклиниться в эту занимательную беседу и прояснить кое-какие моменты. — Прости, пожалуйста, а с чего ты взял, что мы должны спать вместе? Просто... Я подумал, что вы с Тимом встречаетесь. Сын разочарованно посмотрел на меня. А это разве не так? Даже если и так, то с чего мне спать с Тимом в одной кровати? Мне надо узнать степень осведомленности своего ребенка, потому что вопросы секса мы с ним еще не обговаривали. Мама, какая ты недалекая. Бойфренды всегда так делают. Ну да, куда уж мне. Откуда у тебя такие познания, сынок? Танька Мишина рассказывала. У ее мамы каждые выходные ночует бойфренд, с которым она встречается. Сын безнадежно махнул рукой, но он у нее больной. — Почему больной? — спросила я. И этот вопрос, очевидно, заинтересовал Тима. Он все время ночью стонет. Наверное, у него что-то болит. — Я Таньке говорил, что наша бабушка тоже стонет и все время спину мажет чем-то. Он ответил искренне. Это выглядело так мило, но я все равно не сдержалась и прыснула от смеха. Посмотрела на Тима. Тот вообще выпал в осадок. — Вань, я раскрою тебе тайну, — взял слово Тимирязев. — Мы действительно с твоей мамой встречаемся. Просто я подумал, что тебе будет неприятно, если я буду с твоей мамой спать в одной кровати. Я не хочу, чтобы ты ревновал ее ко мне. Мне нравится, что Тим ведет себя с Ваней как с равным. Ревновать к тебе? Зачем? Моя мама ведь всегда будет моей мамой. Сын тяжко вздохнул. И пусть она уж лучше за тебя выйдет замуж, чем за тех женихов, которых ей ищет бабушка. Тут я с Ваней солидарна. Моя мама та еще сваха. Вань, я придвинулась ближе и обняла его. Какой ты все-таки у меня уже взрослый. Я тебя очень сильно люблю, ребенок. Но в школу ты все равно завтра пойдешь. Я чмокнула его в затылок. А вечером после работы сходим в кино. Как вы на это смотрите? Тим достал из кармана телефон и посмотрел на экран. Кто-то написал ему сообщение. Ага. А на выходные можно будет пойти в квест-комнату? Можно, ответил он, не отрываясь от телефона и набирая сообщение в ответ. Класс! Тогда я Егора приглашу. «Пригласи!» Экран Тима снова загорелся входящим СМС. Я посмотрела на мужиков и поняла, что мое мнение здесь никого не интересует. «Тим, а ты меня в школу на своей тачке отвезешь?» Тут я уже не сдержалась. «Ваня!» «Что Ваня? У него машина лучше, чем у нас. Представляешь, как все завидовать начнут, когда увидят, на какой машине меня в школу возят. Со мной все девчонки в классе дружить будут». — Да не вопрос, — гордо ответил Тимофей. — Нет, ну вы посмотрите, каков наглец! Кто воспитывал этого незнакомого мне мальчика? Так, все, хватит, уже половина двенадцатого, пора спать. — Ну, ма! спать, Ваня, спать! Иван, нехотя со всей скорбью еврейского народа на лице, попрел в спальню, а я осталась с Тимом в гостиной. Мужчина одним движением притянул меня к себе, и закинул мои ноги себе на колени. Затем хитро посмотрел на меня и сказал. — Ну, рассказывай. — Что именно? Что это у тебя за женихи такие, а? Он запустил руку мне под футболку, отчего по спине прошел разряд тока. — Не понимаю, о чем ты. Я вовремя сориентировалась и включилась в эту игру. Много их было? Изменяло мне? Признавайся. И лучше по-хорошему. Тим опасно наклоняется ко мне. «А если нет?» «Если я не хочу по-хорошему?» Спрашиваю я с улыбкой и отклоняюсь назад. «Не хочешь по-хорошему?» «Значит, придется по-плохому». Мужчина начинает щекотать мои ребра, чего я непроизвольно ойкаю и заливаюсь сбивчивым хохотом. Пытаюсь сквозь смех забрать его руки и вывернуться. «Как это?» «А вот так!» Он обнимает меня и разворачивает, укладывая на себя. «Затащу тебя сейчас в ванну и накажу там пару раз», — шепчет мне на ухо. От этого становится неловко. «Но так приятно!» «Нет!» — кручу головой и шепчу в ответ. «Нет! Пощади меня! У меня и так все болит. Я даже еле сижу сейчас». «Ладно, так и быть. Сегодня будем спать». Легко целует меня в губы и поднимается с дивана в разных кроватях. На следующее утро Тим отвез Ваню в школу, чтобы тот мог фраернуть перед девчонками. Я же поехала в офис на своей машине. Почему? Все просто. Я не хочу на работе афишировать свою личную жизнь. Да и Тимирязеву это ни к чему. Тут бы самой разобраться с тем, что сейчас происходит. И я уж молчу о посторонних, которым только дай волю языками почесать, да в чужом белье поковыряться хотя, по правде говоря, Тим сегодня весь день старался всячески спалить нас. Он специально обнимал меня за талию при Ирине, зажимал в углах при каждом удобном случае, трогал меня, особенно когда рядом кто-то был. Его это даже веселило в какой-то мере. В общем, нарывался на сплетни как мог. Конечно, в душе мне очень приятно его внимание. Это что-то новое для меня. Я, наверное, просто отвыкла от разного рода нежностей. Да и особо-то не привыкала к этому никогда. Я разбирала входящие письма, которые насыпались за выходные, когда из кабинета показался Тим с телефоном возле уха. — Арина, будь добра, позвони на пост охраны. Он прикрыл рукой микрофон телефона. — Скажи, пусть пропуск выпишут на имя Вознесенского Игоря Владимировича. Мне это сейчас не послышалось? — Угу, — отвечаю я и нехотя беру трубку выполнять поручение. Черт какого хрена он сюда приперся? Не слышала о нем столько лет и жила себе спокойно. А тут раз, и вторая встреча за неделю. Это как-то часто, слишком часто. Я пытаюсь найти причину, чтобы как можно быстрее смыться из приёмной. Я же не могу в туалете прятаться от Вознесенского. Поэтому пишу шефу СМС, что мне срочно надо спуститься к кадровикам. Но Тимирязев меня как на зло не отпускает. Меня начинает дергать. Я нервничаю. Из рук все время что-то падает. Минуты ожидания будто бы в часы превращаются. Заставляю себя успокоиться, но ничего не выходит. Я не хочу видеть Игоря, не хочу слышать о нем, не хочу, чтобы он сюда приходил. Я чувствую, что в его появлении есть какой-то подвох, и это все не просто так. Это не случайность. У этого человека вообще не бывает случайностей. Он продуманный до мозга костей. Стук в дверь, и он с силой распахивает ее перед собой. «Добрый день!» — раздается в приемный, ненавистный мне голос. «Меня все трясет. Надо как-то успокоиться и держать себя в руках. Но это так трудно!» Я глубоко вздыхаю, медленно поворачиваю голову в его сторону и отвечаю. «Добрый». Затем возвращаюсь с взглядом к монитору. Пытаюсь изображать безразличие. Он подходит и нависает надо мной, словно глыба, и спрашивает «Тимофей, у себя?» «В руках. Держи себя в руках. Безразличие. Ты — абсолютное безразличие». Меня тошнит от его голоса. Я даже смотреть в его сторону не могу. Беру трубку. Тремор в руках скрыть невозможно. Набираю Тима. «Тимофей Петрович, к вам тут Вознесенский». Делаю паузу и все же поднимаю взгляд на эту сволочь. — Приглашать? — Ариш, у меня тут Дагестан на связи. Пусть он минут десять в приемной посидит. Чай, кофе ему предложи. Голос Тимофея придает мне больше уверенности в себе. Поняла. — Сглатываю. — И это, глазки ему не строй, — добавляет Тим, — а то я буду ревновать. В его голосе слышится улыбка, и мне невольно тоже хочется улыбнуться в ответ. — Поняла. Кладу трубку и обращаюсь к Игорю. «Минут десять подождите». Указываю рукой на маленький черный диван в углу приемной, рядом со столиком и кофемашиной. «Чай, кофе?» Внутри от одного его вида все сжимается. «Чай!» Он по-хозяйски устраивается на диване и кладет руку на спинку. Желательно мятный. Я поднимаюсь и прохожу мимо него. Чувствую его липкий, оценивающий взгляд на спине. «Черный или зеленый?» Спрашиваю сквозь зубы. «Мятный». «Значит, никакой». Разворачиваюсь и демонстративно возвращаюсь на свое рабочее место. Я попросил «мятный», спокойным голосом повторяет он. «Послушайте, Игорь Владимирович». Складываю руки в замок и кладу их перед собой на стол. «Вам тут не ресторан и не кафе, а я не обслуга». Пальцы сжимаю до хруста костей. — Почему ты злишься, Арина? — отвечает он после недолгой паузы. — Я ведь даже еще не успел ничего такого сделать, чтобы ты так остро реагировала на меня. Он складывает руки на груди и выжидающе смотрит на меня. — А мне делать ничего и не надо. Я просто мысли твои умею читать. Я экстрасенс, — говорю с вызовом в голосе. — Арина, градус между нами явно растет, и я решаю задать терзающий меня вопрос. «Игорь, какого хрена? Какого лешего ты сюда приперся? Что тебе нужно?» Он хмыкает, ехидно улыбается и проводит рукой по подбородку. «А ты изменилась, кусаться научилась. Какая есть?» Я отъезжаю на стуле и упираюсь спиной в стену. «Так чего тебе надо?» «Я не могу давнего друга навестить». Он закидывает ногу на ногу и откидывается на подушку дивана. «В разгар рабочего дня?» — иронично выгибаю бровь. Он поднимается и медленно подходит ко мне. Я должен тебе что-то объяснять? Извини, но я не помню, чтобы клялся на крови и обещал отчитываться перед тобой. Ну и черт с тобой. Подъезжаю обратно к столу и разворачиваюсь к монитору. Срочно надо переключить внимание. — Ты хорошо выглядишь, — говорит он, словно нарочно провоцируя меня на эмоции. — Возраст пошел тебе на пользу. Странно слышать от тебя комплименты. Отвечаю я и открываю очередное электронное письмо. Буду делать вид, что очень занята работой. Как живешь, Арина? Игорь останавливается напротив моего стола. Твоими молитвами, Игорь. Твоими молитвами. Совершенно неожиданно для меня мужчина резко дергает мой стул и разворачивает к себе, отчего я оказываюсь зажата между ним и стулом. Упираюсь руками в его грудь. Боюсь ли я его? Нет, не боюсь. Но, признаю, это было неожиданно. «Не езви, Тебе это не идет!» Грозно шепит он. «Да пошел ты!» Выплевываю ему прямо в лицо и пытаюсь оттолкнуть. Он зол, очень. Я вижу, с какой силой он стискивает зубы. Несколько секунд колеблется, но все же отпускает меня вместе со столом и так же резко отстраняется. «Как там сын? Он ведь школьник уже? Взрослый совсем?» Он разворачивается ко мне спиной и размашистым шагом проходит по приемной. — Так вот, зачем ты приперся сюда? Отцовское чувство взыграло? Ну-ну. — Чего тебе надобно, Игорь? Поднимаюсь и подхожу, останавливаясь у него за спиной. — Ничего. Просто хочу поужинать с тобой. Он делает вид, что рассматривает картины, висящие на стене. Хочу про сына узнать. — Про кого? Про сына? — Я начинаю истерично смеяться, затем закрываю глаза и устало провожу рукой по лицу. Самому-то не смешно? Не ерничай. Иван ведь мой сын, и я хочу о нем побольше узнать. Я могу, конечно, и сам. Он ведь в 307-й школе учится, если не ошибаюсь. Игорь обходит меня и садится обратно на диван. — О, как? Справки навел? Я присела на край стола и сложила руки на груди. — Значит так, Игорь. Мой, делаю особый акцент на этом слове, сын считает, что его папа погиб в Чечне. Каждый год в День памяти мы носим к памятнику погибшим солдатам цветы. Замечаю, что ему неприятны мои слова, и поэтому продолжаю. Ваня резко и остро реагирует на то, что у него нет отца. Его классная руководительница однажды назвала его безотцовщиной, и он ей за это резиновую змею подложил в сумку. Ребенку пришлось научиться стоять за себя в такие моменты. Взгляд Игоря начинает метаться. Ему больно и неприятно, а мне его ничуть не жаль. Тебя для него не существует, Игорь, добавляю я после недолгой паузы. Если ты заявишься к нему в школу, то ты его только напугаешь. И будь уверен, что он не воспылает к тебе безропотной любовью. Вознесенский молчит, а меня начинают душить слезы. Не за себя, нет, мне за Ваню обидно. У каждой матери болит душа за своего ребенка. Мне всегда казалось, что мой сын как будто чем-то обделен. Когда ему было четыре года, он приходил из сада и просил взять папу его друга Максима к нам на прокат, на выходные, потому что видел, как папа играет с Максом, как несет его в сад на плечах. И ему тоже хотелось так же. Но у него была только мама, которая обделяла его вниманием. А обделяла, потому что мне надо было пахать как мужику, чтобы обеспечить нормальную жизнь своему ребенку. И кроме меня о нем никто и никогда не заботился. — Просто поужинай со мной, Арина, — говорит Игорь. Иначе мне придется проверить на практике его реакцию на меня. Его слова возвращают меня в реальность. И я не успеваю ничего ответить, потому что в этот момент открывается дверь кабинета и появляется Тим. — Привет, Игорь. Извини, что заставил ждать. Проходи. Он махнул рукой, приглашая Вознесенского к себе. — Тимов, старик, извини. Игорь поднимается с места, подходит и жмет ему руку. — Мне уже бежать пора. Дела, сам понимаешь. — Еще раз извини, что так получилось, — отвечает Тим и подружески хлопает его по плечу. — Ничего. Зато мы с твоей помощницей мило поболтали. Да уж, милее некуда. Будем на связи, Тим. А у двери разворачивается. До встречи, Арина Николаевна. Надеюсь, она больше не состоится.